Отрывок «Твоих одежд воздушных я коснулся, и мелкие посыпались цветы из облака благоуханной ткани. Стояли мы на белых ступенях, в полдневный час у моря и на юге, сверкая, колебались корабли. Спросила ты, что на земле прекрасней темно-лиловых лепестков фиалок, разбросанных по мрамору?» «Твои глаза, твои покорные глаза!» — я отвечал. Потом мы побрели вдоль берега, ладонями блуждая по краю бледно-каменной ограды. Синела даль, ты слабо улыбалась, любуясь парусами кораблей, как будто вырезанными из солнца. 1920 год